Глава четвертая. Кажется, ответ мне дали, продемонстрировав два дизайнерских колечка, которые я даже толком рассмотреть не успеваю. «Дата свадьбы есть, кольца тоже. Ну и невеста в наличии». Голос князя отдает иронии. Смотрит внимательно мне в глаза, припечатывает, словно бетоном. «Назад дороги у тебя нет, Лана». Хлопаю пару раз глазами. Понимаю, что этот сумасшедший не лжет. Коробочка исчезает так же неожиданно, как и появилась. Вместо нее появляется телефон. Мужчина смотрит прямо мне в глаза, когда отдает приказ. Иван Андреевич, документы мне принеси? Больше ничего не поясняет. Отпускает меня и отходит на шаг. Стоит, преграждая дверь, в которую стучат уже спустя мгновение. Олигарх распахивает дверь. В комнату входит невысокий щупленький мужчина. Правда, одет он с лоском, бабочка под горлом красная и очки, наверное, стоимостью в миллион. Его цепкий острый взгляд останавливается на мне. А мне этот мужичок сразу же напоминает ящерицу, холодного склизкого гада, очень верткого. Мужчина переводит взгляд на миллиардера. Без единого слова, без удивления по поводу того, что здесь какая-то не та невеста. Олег Юрьевич произносит спустя паузу. Отчего-то складывается впечатление, что этот мужчина — юрист. Он держит в руках портфель, но необычный. Этот атрибут прикреплен к руке мужчины наручником. «Мама дорогая!» Если секундой ранее я хотела обратиться к этому респектабельному дядечке в летах с мольбой о помощи, то при виде вот такой вот картины обращаться мне как-то расхотелось. Да и кто мне здесь поможет? Уж явно не подчинённый миллиардера. «Давай сюда договор», — спокойно командует мой без пяти минут будущий фиктивный муж. «Олег, ты понимаешь, что делаешь?» осторожно интересуется мужчина, бросая быстрый взгляд в мою сторону. «А у меня в душе надежда загорается. Кажется, кто-то намерен образумить этого ненормального и спасти меня. Давай обсудим не при посторонних». «Опять этот невысокий мужчина смотрит на меня так, словно он не ниже меня в росте, а как минимум находится на вершине Олимпа». С каждой секундой этот скользкий тип вызывает во мне все большее отторжение. Особенно раздражает то, как он на меня смотрит. Ощущение складывается, что я на его босса вешаюсь, а он осуждает похождение без пяти минут женатого мужчины налево. Да я бы и сама, конечно, осудила. Только вот этот сумасшедший хочет на мне жениться. И я все же с надеждой смотрю в сторону адвоката. И надеюсь, что вот такое явно пренебрежительное и отрицательное отношение этого дядечки подействует на князева, и он все же решит отойти от своей блажи и отпустить меня. Честное слово, я бы убежала, но до двери далеко, и олигарх меня сцапает. А во-вторых, он явно дал понять, что от таких, как он, не убегают. Из-под земли достанет и отвечать заставит. И тут весь ужас в том, что не только с меня шкуру сдерёт. Он дал понять, что за мое непослушание ответит моя семья. Наконец шок начинает отпускать, и сознание затапливает паника, страх за своих близких. «Я намерен заключить контракт с этой девушкой», припечатывает Князев, и дядечка чуть пятнами не идет. Лицо у него становится мертвецки бледным. Он смотрит на меня в чистейшем шоке. «Как твой адвокат, Олег?» «Вот именно, Иван Андреевич, как мой адвокат ты обязан исполнять мои приказы». «А как твой друг?» — вспыхивает юрист. «Точно понимаю, что передо мной никто иной, как доверенное лицо Князева». «И как мой друг, ты подчинишься моему решению». Мужичок нервно поправляет очки. Как-то он очень экспрессивно воспринял желание миллиардера жениться на первой встречной. И что-то мне подсказывает, что это отнюдь не из-за обеспокоенности за жизнь незнакомой девушки. «Последствия, Олег», — наконец отмирает. «Ты представляешь масштаб проблем?» Князев смотрит на мужчину решительно. «Такого проблемами не напугать. И от решений своих такой, как князь, не отказывается». Миллиардер бросает на меня короткий и острый взгляд, подобный лезвию бритвы. А у меня сердце ёкает, когда он улыбается мне, и в уголках его глаз расходятся лучиками мелкие мимические морщинки. Кстати, Иван Андреевич, познакомься. Эту девушку зовут Светлана Алексеевна Устинова. Стоит олигарху назвать меня по имени, как мужчина переводит на меня абсолютно непроницаемый и цепкий взгляд, из-под сурово сдвинутых седоватых бровей. «Олег!» — выдыхает шокированно. «Ты понимаешь, что творишь?» Переводит взгляд на Князева, а я вместо того, чтобы обрадоваться, что меня сейчас спасут, чувствую, что ситуация не становится более простой. Наоборот. Надо мной словно тучи сгущаются и гром с молнией шваркают, когда миллиардер отвечает совершенно спокойно. Я понимаю, Иван Андреевич, более чем. Повисает пауза. Долгая, тягучая. Нельзя так, Олег. Качает головой адвокат, а Князев улыбается. Но в этом оскале я вижу лишь вызов, откровенную угрозу. Все вопросы будем решать по мере их поступления. А сейчас договор, Иван Андреевич, безапелляционно заявляет и мужчина кивает, проходит вперед прямо к столу, который находится по центру комнаты. Аккуратно ставит портфель и явно нажимает код. Раздается щелчок. «А у меня челюсть, если могла бы, наверное, упала бы в районе первого этажа. Я такую систему безопасности разве что в фильмах видела. Мне почему-то кажется, что по законам жанра сейчас мужчина вытащит оттуда какой-нибудь автомат, Но оттуда извлекается лишь кипа бумаг. Это не просто договор, а какое-то договорище. И все-таки я должен предупредить тебя, господин Князев, ты можешь попасть на очень серьезную сумму. Потери будут несоизмеримы. Это риск большой риск, Олег. Твой несостоявшийся тесть будет вставлять палки в колеса. И это все может перерасти в войну. Адвокат снимает очки и теребит в руках, трёт переносицу. Я настоятельно рекомендую воздержаться от поспешных и импульсивных решений. Они мне не свойственны, лаконично отвечает Олег. И я его не знаю, но от чего то согласно киваю. Есть такие люди. Одного взгляда хватает, чтобы их масштаб ощутить. Мощь. Вот этот Князев действительно такой, настоящий князь. Послушай, пока адвокат говорит свою пламенную речь, я все больше поглядываю на дверь, всё прикидываю, как далеко могу убежать. Но ситуация складывается совсем-совсем неутешительная. Там за дверью явно охранники. Тут Князев, который сам похож на огромную монолитную стену. «Не прошмыгнуть мне мимо этого мужчины!» «Скрутит за секунду!» «Я сейчас как друг говорю, как твой преданный и верный друг!» «Поступись принципами! Пойди на уступки!» Наконец дядечка завершает свой долгий монолог, и я замечаю, как у него испарина на лбу выступает. Юрист достает шелковый платок и промокает взмокший лоб в то время как Олег остается все таким же неприступным, непоколебимым в принятых решениях. «Я не иду на уступки и никогда не поступлюсь своими принципами. Решение принято и изменению не подлежит». «У тебя сделка на носу, а тебе могут устроить заморозку счетов». Эту реплику юриста Князев оставляет без ответа, протягивает руку, молча приказывает отдать ему бумаги. Иван Андреевич выдыхает и передает все же документы. В тот же миг миллиардер пробегается по страничкам, бросает на меня серьезный взгляд и тянется к внутреннему карману пиджака. У меня проскальзывает глупая надежда на то, что мне сейчас паспорт вернут. Но вместо этого в руках олигарха оказывается именная ручка золотая. Я же смотрю на Князева и, наконец-то, меня ударяет полностью осознанием, что он не шутит. Вот ни капельки. Замираю на месте. Взгляд мечется к дверям. «Иван Андреевич, ты пока свободен». Спокойный голос Князя бьет по нервам. Бросаю взгляд на юриста с надеждой, что хоть этот вот высокомерный дядечка, который осуждает сумасбродство миллиардера, вмешается и поможет мне. Но адвокат лишь вздыхает обреченно. Ну что же, Олег, я хотя бы попытался вразумить тебя. Князев остается все так же безучастным к словам своего адвоката. И дядечка чуть помедлив, все же выходит. Оставляет меня наедине с хищником, который фокусирует все свое внимание на мне. Подпиши, Лана, приказывает Олег. Он смотрит на меня пронзительно, остро а я внезапно решаюсь. Стоит олигарху отвернуться, чтобы положить документы на стол для подписания, как я срываюсь с места и лечу к дверям. Не думаю, действую на инстинктах. Как утопающий хватаюсь за первую возможность. Дверь уже маячит перед глазами. Пальцы почти касаются ручки и даже слегка нажимают. Я почти успеваю открыть чертову дверь как меня словно ветром сносит и разворачивает. Горячее мужское тело прибивает меня к двери. «Вы не имеете права! Отпустите! Отпустите меня! Я не согласна! Я не хочу за вас замуж! Вы сумасшедший! Полный псих! Я человек! У меня есть права! Я на вас в суд подам!» Бьюсь в сильных руках, подобно бабочке. Олег же держит меня, словно я ничего не вешу. Зато я в полной мере сбиваю о его мощную грудь кулачки. Он словно из живой стали отлит. Наконец выброс адреналина заканчивается, и я затухаю в руках олигарха. Поднимаю голову, чтобы смотреть ему в глаза. А в этих пронзительных голубых льдинах читаю только спокойное равнодушие и контроль. На мгновение Меня сшибает этим холодом, парализует. В такой близи я могу видеть каждую черточку на лице миллиардера. Ощущаю холодный аромат его парфюма с яркими нотками моря и соли. Красивый мужчина, импозантный. «Ты! Учись говорить мне «ты!»» Мотаю головой. «Послушайте». «Это все какая-то блажь. Отпустите меня!» «Нет никаких шуток, Лана. Я буду сопротивляться. Вот как выйдем, не боитесь, что крик подниму. Здесь полно народа. Буду кричать, пока вся полиция не соберется. Так нельзя!» Улыбается краешком губ. Обольстительно, сногсшибательная улыбка. «Если бы он меня сейчас не принуждал к браку, я бы, наверное, растеклась лужицей. Но сейчас все мои инстинкты кричат о том, что надо спасаться, и желательно бегством. Выкинешь что-то при свидетелях — накажу». Чеканит слова. А у меня мороз по коже идет. Вроде бы князь не поднимает голос, но даже от одних интонаций становится не по себе. «И как вы собрались наказывать взрослого совершеннолетнего человека?» Спрашиваю с вызовом и только потом прикусываю язык, понимая, как перегнула, потому что на лице мужчины проскальзывает что-то неуловимо угрожающее, порочное. Поднимает руку, и горячие пальцы проходятся по моей шее, где бьется жилка, качая кровь, наполненную адреналином. «Уверяю тебя, Лана». «Я найду способ». Голос становится бархатистым, словно металл обвернули шелком. «А до меня вдруг доходит вся неприличность положения, в котором находятся наши тела. Мужчина слишком близко, настолько, что я ощущаю, что под его костюмом спрятано литое тело настоящего атлета». «Вы...» приподнимает бровь, и это действует подобно хлысту. Ты. «Ты угрожаешь мне?» — качает головой, странный и непонятный. «Уверяю тебя, красавица, угрожаю я совершенно иначе. С тобой же мы сейчас договариваемся». «Если это ты называешь договариваться, то какими бывают угрозы?» — прищуривает свои льдистые глаза и неожиданно наклоняется еще ближе так, что я могу видеть на сетчатке его глаз темные изломы, расходящиеся лучами от зрачков. Волчьи глаза, не иначе. «Уверяю тебя, красавица, ты не захочешь этого узнать», проговаривает нежно, мягко, словно лаская. «А у меня мороз по коже, и колени слабнут. Олег же больше не улыбается» становится серьезным, пытаясь донести до меня простую истину. Я просто призываю тебя к благоразумию. Включи свою, несомненно, умненькую блондинистую голову и подумай. У тебя нет права на отказ. Я тебе его просто не дам.